А и та толпа со двора не сошла. А иная толпа появилась. Есть молодцев за 300 есть молодцев за 500 Пришли охотники рыболовные, все избитые, израненные, булавами буйной головы пробиваны, кушаками головы завязаны, бьют челом, жалобу творят. Свет государь ты, Владимир князь! Ездили мы по рекам, по озерам, на твое счастье, книженецкое, ничего не поимывали. Нашли мы людей, есть молодцев, за триста и за пятьсот, всю они белую рыбицу повыловили, щуки-караси повыловили и мелкую рыбицу повыдавили». Нам в том, государь, добычи нет, тебе, государю, приносу нет, от вас, государь, жалования нет. Дети и жены осиротили, пошли по миру скитатися, и нас избили, изранили. Владимир князь стольно киевский пьет, ест, прохлаждается, их челобитья не слушает, а и те толпы со двора не сошли.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 Сверх той очереги, по твоем государевом займище, На технопотешных островах, на твое счастье, княженецкое, Ничего не поимывали, не видели сокола и кречета перелетного, Только наехали мы молодцев за тысячу человек. Всех они ясных соколов хватали И белых кречетов повыловили, а нас избили и изранили, Называются дружиною Чуриловою. Тут Владимир князь за то слово спохватится. Кто это, Чурила, есть таков? Выступил тут старый Бермята Васильевич. Я, де государь про Чурилу давно ведаю. Чурила живет не в Киеве, А живет он пониже малого киевца. Двор у него на семи верстах. Около двора железный тын, на всякой тыненке по маковке, а и есть по жемчужинке. Среди двора светлицы стоят, гридни белодубовая покрытые седым бобром. Потолок черных соболей, матец-то пол полсереда одного серебра, крюки до пробои по булату злачены. Первые у него ворота вальящатые, другие ворота хрустальные, третьи ворота оловянные.